Глава девятая. Горинск. Еще немного. Генерал Полонский надрывал глотку добрых пять минут, костеря всех, кого мог вспомнить. Подчиненных, сотрудников райотделов, ОМОНовцев, бойцов оперативной бригады, помянул даже ФСБшников. Орал самозабвенно, являя слушателем виртуозное владение народным матерным во всей разнообразной красе. Не остановило генерала даже присутствие коллег из ФСБ и Нацгвардии. Те кривили губы, слушая отповедь Полонского, но не перебивали. Наверное, запоминали словесные изыски коллеги. Прервал поток только звонок губернатора. Тот час назад уехал домой на обед, а теперь перед возвращением выяснял обстановку. Генерал дернул шеей, резко схватил трубку телефона и напряженным голосом рявкнул. «Да!» В последние пару минут свирепое выражение лица генерала сменилось сперва растерянной миной, а затем едва сдерживаемой злостью. И само лицо то бледнело, то краснело, как мак. «Я? Да? Да я? Нет! Я понял!» Мембрана телефона не позволяла на расстоянии в три метра разобрать речь губернатора, но смена цвета физиономии генерала говорила сама за себя. Теперь уже его разносили так, что вот-вот пар пойдет. Безусловно, губернатор увидел все, что недавно наблюдали по интернету присутствующие и провал штурма администрации, и захват Дзержинского РОВД, и позорный плен полицейских во главе с начальником, и их коленно преклоненные позы, и лепят оправдания. Тронул ли сердце хозяина области вид растерзанных трупов и изувеченных задержанных, неизвестно. Во всяком случае, о них не было сказано ни слова. «Мы сделаем!» — хрипло прокаркал генерал, растирая затылок пятерней. «Обязательно! Да! Только приказ!» «Но я должен... Ясно!» Губернатор оборвал разговор на какой-то особо жесткой ноте, и генерал заткнулся на полуслове, осторожно положил трубку и несколько секунд стоял, глядя в стену. Потом перевел взгляд на офицеров. «Губернатор отдал приказ немедленно разогнать толпу на площади, а потом взять администрацию. Сказал, чтобы применяли любые меры и средства». Перехватив пристальный взгляд Архипова, Полонский с долей язвительности добавил. «Приказ касается всех! И отвечать всем!» Губернатор, конечно, не являлся прямым начальником для спецслужб, однако проблем им мог создать достаточно. «Ну так что решаем, Вадим Иванович?» спросил генерал Астахов. «Основные силы стянуты к площади. Нет смысла начинать с администрации, а?» Полонский успел немного прийти в себя и кивнул. «Да» придется задействовать все силы и всю технику всю а оружие я своим такой приказ дать не могу без согласования с руководством я тоже но обстановка может потребовать повстанцы захватили оружие в райотделе напомнил коржун могут пустить вход полковник назвал мятежников повстанцами и полонский недовольно покрутил головой нельзя так этих тварей называть да ладно Что вы имеете в виду? Что они могут начать первыми? И тогда ответный огонь будет оправдан. А если они достанут из шкафов ружья? В городе официально зарегистрировано более 50 тысяч владельцев оружия. У многих не по одному стволу. «87», — уточнил Астахов. «Даже если десятая часть выступит на стороне повз... будет бойня». «Она и так будет! Уже есть!» Напористо сказал Коржун. «В администрации схватились всерьез, там крови было достаточно. Сколько бойцов в больнице отвезли?» Астахов недовольно вздохнул. «А сколько стрелять отказались? Они, конечно, присягу нарушили, но... Я не уверен, что и в других батальонах не будет отказников». «Как бы еще на ту сторону не перешли», заметил генерал. «С оружием». Перспектива такого исхода пугала всех. «Погоны точно снимут...» а то и под суд отдадут. Так что делать? Придержать оружие или по обстановке? Сейчас в городе основной силой правопорядка была оперативная бригада, отряды ОМОН и СОБР, то есть части Нацгвардии. Поэтому полковнику Астахову первому принимать решение. Но генерал Полонский руководил полицией, у него тоже хватало вооруженных сотрудников, выходит и он тут первый. Проклятое разделение одного ведомства на части. «Правую руку от левой отделили. Как теперь быть?» «По обстановке вернее будет», — заметил Коржун. «И для рапортов подойдет. Всем нам». Последнюю фразу полковник добавил специально, чтобы не выходило, будто он норовил остаться в стороне. Ведь ФСБ в деле участвует только косвенно. Но довод полковника собеседники приняли. Генерал даже повеселел. Потом вспомнил разнос губернатора, насупил брови и заявил. «Так и сделаем». «Все равно иного выхода нет. Или грудь в крестах?» Но заканчивать фразу не стал, чтобы не сглазить. Успех обороны администрации окрылил сторонников протеста и придал им уверенности. А вот кадры зверства полиции над задержанными, трупы замученных парней потрясли даже тех, у кого были крепкие нервы. И слова ведущего легли на благодатную почву. «Действительно, чего еще ждать? Когда придут домой и застрелят?» «А ведь могут. Вон жители домов возле администрации на себе испытали правомерные действия Нацгвардии, когда те вламывались в квартиры. И кому звонить? У кого просить защиты?» Решимости добавили кадры с допросом захваченных полицейских. «Как жалко выглядели эти защитнички закона! А ведь они пытали и убивали людей, они прятали трупы! Страшно, небось, отвечать за содеянное!» Так или иначе, но с разных концов города к площади стали стекаться тысячи жителей. Тех, кто до этого сидел дома, ждал неизвестно чего и надеялся, что все само собой образуется. Теперь уверенность пропала. Пришло понимание, что изменить ситуацию можно только своими силами. Последний репортаж вызывал и другую реакцию. Из Ленинского и Центрального районов к выезду из города потянулись вереницы машин. Дорогие иномарки, седаны и универсалы – а чаще внедорожники с набитыми до отказа багажниками и заполненными салонами. Уезжали чиновники среднего и нижнего ранга, бизнесмены, руководители и менеджеры различных компаний. Кто-то держал путь к загородной даче, большинство ехали в соседние области, в столицу или к ближайшему аэропорту, чтобы покинуть страну на время внезапной и какой-то нелепой смуты. Лучше пересидеть на вилле, в особняке или на курорте, понежить тело под ласковыми лучами тропического солнца. И пусть рядом не длинноногая секретарша, а опостылевшая супруга, а на шее приставучие дети, это все-таки лучше, чем сжигание нервов в квартире или в доме в ожидании исхода восстания быдла. Горинск окончательно разделился на сословия, на тех, кто считал себя народом, и тех, кто этот народ ненавидел и грабил одновременно. Впрочем, была еще прослойка просто успешных людей, сумевших своим умом, талантом и трудом заработать неплохие деньги. Эти люди вели себя по-разному. Кто-то уехал, кто-то сидел дома или на работе, а кто-то вышел на улицу и встал в ряды повстанцев. Хватало и вялой бесхребетной массы. Эти выжидали, действовали по принципу «моя хата с краю». Как показывала практика последнего десятилетия, рано или поздно подобная стратегия приводила к другому варианту. «А меня за шо? Так или иначе, но количество участников протеста за последний час увеличилось почти вдвое. И, судя по всему, это были не окончательные данные. Далеко не окончательные. Все Всеволод Сазонов, еще недавно младший сержант, командир отделения, а теперь отстраненный от службы потенциально подследственной, Сидел на лежаке в холле дворца, смотрел в окно и шевелил пальцами босых ног. Форменные ботинки он снял, как и куртку, и теперь был только в майке и штанах закатанными до щиколоток штанинами. Столь вольный вид был недопустим в обычной обстановке, но сейчас Сазонову, как и пяти десяткам таких же отказников, никто замечаний не делал. В пункте временного расположения бригады, кроме нескольких дежурных никого, личный состав в городе, а внешний периметр дворца охраняет пяток бойцов комендантской роты. При желании можно вообще слинять куда угодно, дежурный не остановит. Но Сева сидел на месте, не слушая, о чем говорят его приятели. Настроение было поганым, на душе муторно, аж воротит. Нет, он не сожалел об отказе стрелять, просто не знал, как теперь все повернет и что ему грозит за своеволие. Трибунал, дисбат, заключение... Формально присяги он не нарушал, ведь отказался стрелять в народ, а не в террористов и боевиков. Но что будет дальше? Еще приплетут измену, тогда мало не покажется. От нерадостных раздумий его отвлек голос дежурного. «Севка, телефон!» Дежурный боец его призыва из взвода охраны стоял у лежака с телефоном в руке. «Твой!» По установленному порядку все мобильные телефоны личного состава хранились в роте, Бойцы могли звонить домой раз в три-четыре дня. Когда бригаду срочно перебросили в Горинск, вместе с имуществом привезли и телефоны, то ли по ошибке, то ли по приказу. Сейчас их держали в отдельном помещении у дежурных. Звонить никому не разрешали, но входящие звонки принимать позволяли. Сева взял из руки дежурного телефон, посмотрел на номер входящего звонка. «Отец!» «Да, па, привет!» «Сынок?» «Здравствуй, как ты там? У вас все спокойно?» Уверенный голос отца вдруг разом унял тревогу и подавил внутреннее напряжение. Сева закрыл глаза, представив родителя в форме полковника со всеми наградами, вздохнул, покосился на соседей и неожиданно для себя выпарил. «Я влип, бать! Серьезно влип!» Против ожидания торопливый и сбивчивый рассказ Сазонова-младшего отставного полковника не расстроил. Он не стал задавать уточняющих вопросов, не перебивал сына и не кричал. А когда Сева замолчал, он выдержал небольшую паузу и вдруг заявил. «Я горжусь тобой, сынок! Ты настоящий мужчина! Я на твоем месте сделал бы так же!» Сева аж подскочил от неожиданности. «Па! Да, ты молодец! Не опозорил род Сазоновых!» «Но меня могут под трибунал!» «Никакого трибунала!» «Веди себя спокойно. Я скоро приеду, понял?» «Понял, па!» — радостно выкрикнул Сева. «Так держать. Скоро позвоню. Счастливо!» Радостная улыбка на лице Сазонова привлекла внимание отказников. Все повернулись к нему. А он бросил телефон дежурному, хлопнул того по плечу и громко сказал. «Все ништяк, братва! Все будет хорошо!» Основная нагрузка по подавлению восстания легла на полицию и нацгвардию по той простой причине, что именно они располагали реальной силой и имели под ружьем не одну сотню бойцов. Областное управление ФСБ подобной силы не имело, да и не входило в задачу территориальных органов госбезопасности участия в подобных операциях. Ставить своих сотрудников в строй полковник Коржун не собирался. Не дело оперативников и технических специалистов с автоматами или дубинками бегать. Да и нет у них автоматов и дубинок. Но и в стороне остаться Коржун не мог. Потом при подведении итогов пассивную позицию поставят ему в вину. Потому Коржун и решил вести активные действия чужими руками. По своим каналам и через полицию он вышел на тех авторитетных людей, которые имели влияние на спортообщество, секции, тренировочные центры, И поставил им задачу организовать 2-3 отряда по 100-200 человек для содействия полиции при восстановлении правопорядка в городе. За столь заумной и корректной формулировкой скрывался простой смысл: спортсмены должны были стать Черной сотней и активно воевать с повстанцами. Прикормленные авторитеты из числа руководителей областного спорта, владельцев клубов и секций, инструкторов и тренеров, сумели собрать 300 крепких парней из числа спортсменов различных направлений. Добровольцев переодели в форму охранников, налепили на спины и рукава грозные наклейки «Полиция», «Служба безопасности», вооружили дубинками и отправили в город наводить порядок. Не одних, конечно, под руководством настоящих полицейских. В первую очередь было решено силами добровольцев зачистить импровизированный госпиталь, куда уже с утра свозили раненых и травмированных повстанцев. По сведениям ФСБ, туда привезли не менее 40 человек, а медперсонал уже разворачивал операционную и палаты для пациентов. Отданный накануне приказ всем медучреждениям города не принимать людей без предварительной проверки сотрудниками полиции принес свои плоды. Теперь повстанцы вынуждены сами лечить раненых. Правда, приказ имел и обратный эффект – Около полусотни врачей и медсестер взяли отгулы и поехали в новый госпиталь. Десятка-два врачей-пенсионеров тоже предложили свои услуги. Полиция и ФСБ об этом узнали и поставили добровольным помощникам новую задачу. Весь медперсонал вывести, а кто не пойдет, уговорить любым способом. Первый отряд ряженых приехал на автобусах к старому корпусу Центра детской хирургии в полдень. Автобусы сопровождали две полицейские машины. Затянутые в форму спортсмены двинули к дверям и были остановлены у старого шлагбаума группой молодых парней. «Кто? Куда? Зачем?» — встретил незваных гостей рослый крепкий парень. Его цепкий взгляд прошелся по толпе визитеров, отметил маски на лицах, дубинки в руках, нашивки на форме, отсутствие погон и прочих знаков. Старший лейтенант полиции небрежно бросил ладонь к кепке. «Старший лейтенант Желтов, полк патрульно-постовой службы. Отойдите с дороги!» «Зачем?» Желтов шагнул вперед и резко повторил. «С дороги! Не мешайте полиции!» «А эти тоже полиция!» — усмехнулся парень. «Эти со мной!» «Тогда покажите свои документы, и они пусть покажут!» Один из спортсменов, потеряв терпение, вышел вперед, и многозначительно похлопывая ладонями протянул ты чё фраер не слышишь что тебе говорят сейчас прочищу уши К спортсмену подошли еще трое коллег оттеснив старшего лейтенанта и встали в ряд парень покосился на них и вдруг остановил взгляд на крайнем слева Миха Кравченко Миха ты что ли названный спортсмен дернулся «Но что молчишь? Я шрам на твоей переносице хорошо помню. Сам же оставил. Не узнал, что ли?» Миха Кравченко, чья инкогнито было так быстро раскрыто, переступил с ноги на ногу и нехотя буркнул. «Узнал. Костя Черный. А то...» На парне скрестились взгляды почти всех спортсменов. И даже старший лейтенант с интересом смотрел на него. Константин Маландин, или как его звали в секции «Костя Черный. Когда-то был мастером спорта по самбо, выступал на турнирах по боям смешанных стилей, потом куда-то пропал. Но громкую славу ему создал эпизод с дракой против трех залетных боевиков какой-то бандитской группировки с Кавказа. Те носили с ножами и кастетами, но были биты и искалечены костей. А тот не получил даже царапины. На стороне Маландина тогда выступили не только адвокаты и родственники, но и полиция, журналисты, Даже лидер одной партии. Словом, героя оправдали и вроде чем-то наградили. И вот сейчас знаменитый спортсмен стоял здесь, преграждая путь бывшему одноклубнику. Его не сразу и узнали. Роскошную гриву, черных как смоль волос, из-за которой Костя и получил прозвище «Черный». Он сбрил почти наголо и отпустил небольшие усы. — А там у автобуса Эдик, что ли? Вещь на руки в карманы, — усмехнулся Костя. Названный Эдик невольно кивнул. «А чё вы в масках, парни? Боитесь кого? Так здесь все свои. Вон Кеша босой, вон Ромка, боксеры. Мало. А вот и ещё». Костя дал знак, и из кустов у дороги вышло почти три десятка таких же молодых крепких парней. А дальше у дверей медкорпусов стали двадцать с лишним мужчин. «Видите? Сюда привезли раненых и избитых людей». «Их лечат! Бандитов тут нет!» «Они экстремисты!» — подал голос Желтов. «Я их допрошу!» «У тебя есть постановление на их задержание? Можешь привести факты их участия в незаконных действиях? Ты готов вызвать их адвокатов?» — спросил Маландин. Желтов промолчал. Врать дальше смысла не было. Но отступать он не мог, да еще с такой поддержкой. Маландин махнул рукой Кеше Басому, накентию Агапову. «Кеша, давай сюда. Тут парни приехали, может, знакомого найдешь». «А чего искать? Вон Тимка, в автобусе Алене бегун. В одном дворе росли». К Маландину подошел здоровенный мужчина, тонкая футболка не скрывала накачанных мышц тела и рук. Это был чемпион страны по пауэрлифтингу Ярослав Маслов. Он без усилий поднял опущенный шлагбаум, и подошел к группе спортсменов. Ткнул пальцем в двух здоровых парней, стоявших возле полицейской машины. «Иван? Коля? А вы-то чего здесь?» Названные парни торопливо поснимали маски, молча глядя на Маслова. «Тоже хотите больных допросить?» — хмыкнул Маслов. И обвел взглядом прибывших. «Парни, вам что пообещали за это? Годовой абонемент, бесплатное спортивное питание, деньги?» «Вы против кого идете? Против своих же!» «Ваня, твой брательник тут!» Иван вздрогнул, шагнул вперед. «Как тут? Он же...» «Ага, тут! Ему глаза газом повредило, когда женщина из здания выводил. И мать твоя тут! За ним ухаживает и за другими. Хочешь их увидеть или отдать этому?» Маслов кивнул на старшего лейтенанта. Тот стоял в растерянности, не зная, что сказать. «Только идти к ним не советую, Ваня. Как бы они тебя нах не послали, если узнают, с кем ты тут и зачем». Маландин встал рядом с Масловым и махнул рукой. «Парни, идите с миром. Мы вам не враги. И этих не слушайте. Ничего хорошего они не скажут». Старший лейтенант Желтов на выпад не отреагировал. Он, наконец, разглядел, что именно держали в руках несколько мужчин, стоявших под окнами корпуса. Это были ружья, двустволки, дробовики и у кого-то нарезные карабины. Если вдруг дойдет до сшибки, одними кулаками и дубинками дело не ограничится. И коль эти люди вышли с оружием на улицу и держат его открыто, то пойдут до конца. Попасть под пули Желтов не хотел. По сравнению с этим, все грозные приказы начальства теряли силу. Ну их нахрен с такими приказами. Пусть сами едут а он лучше должность потеряет, чем жизнь. Через десять минут автобусы и машины полиции покинули территорию центра. У шлагбаума остались только качок Ваня и несколько парней, знакомых Маландина и Кеша Басова. Запоздала проснувшаяся совесть заставила их перейти на другую сторону, на сторону народа. Вторая стычка добровольцев от спорта произошла возле строительной свалки, откуда повстанцы брали материал для баррикад. Спортсмены окружили машины и людей, но в этот момент из-за груды мусора и битых кирпичей на них выскочили две группы отряда Макса Еворского. Они работали быстро и жестко. Закидали спортсменов кирпичами, сблизились на короткую дистанцию и плотными каре вошли в неровные ряды противника. Слаженно замелькали палки и кастеты, вколачивая в бритые головы добровольцев нехитрую мысль «Не надо лезть к людям! Не надо шестерить на власть!» Спортсмены были готовы к бою один на один, но противостоять спаянному отряду не смогли. Сбились в толпу, неловко отмахиваясь дубинками и кулаками, получали хороших плюх и, как говорится, показали тыл. Отряд Макса привычно вошел в рубку, оттеснил от свалки, а потом разорвал толпу и начал гасить противника по частям. Через десять минут можно было констатировать чистую победу. Спортсмены бежали, оставив на земле три десятка своих бойцов. Еще столько же хромало, стонало и материлось, но все же уходило. Автобусы, которые привезли спортсменов, повстанцы захватили. В них погрузили пострадавших визитеров, а уцелевшим посоветовали не повторять налет а то в другой раз не уйдет никто. Третья группа спортсменов должна была устроить драку с теми, кто шел к баррикадам, и захватить как можно больше заложников. Но в этот момент сразу на нескольких интернет-каналах прошло обращение лидеров протеста и известных спортсменов ко всем, кто вступил в добровольцы. Их просили одуматься и не участвовать в акциях против народа. Показали кадры стычки возле медцентра и на строительной свалке Пообещали больше не щадить тех, кто не понял, в какое дерьмо влез. Обращение возымело действие. Большая часть добровольцев просто ушла домой, из тех, кто держался на ногах. Осталось чуть больше полусотни человек. Эти решили пойти до конца. После совещания добровольцев решили переодеть в форму полиции и отправить на усиление к зданию УВД. Пусть там покажут спортивную стать и отработают аванс. Хитрый план полковника Коржуна провалился, хотя и добавил небольшой отряд к силам правопорядка. Спаршивая овцы хоть шерсти клок», — подумал полковник, и решил, что в дальнейшем надо более плотно работать со спортивными клубами, секциями, школами. А все страйкбольные и подобные им команды брать на особый учет. Ибо там вполне могут готовить кандидатов для таких вот протестов. Пусть уж лучше готовят кадры для помощи полиции и госбезопасности ну или хотя бы остаются нейтральными. Интернет-газета на закате. Полная победа наших друзей при обороне здания администрации. Более 500 так называемых нацигвардейцев при помощи бронетехники атаковали баррикаду и даже сумели прорваться внутрь периметра. Но народ не отступил и не сдался. Бандиты в форме отошли, неся потери. Нам неизвестно, сколько у них раненых, но получили они сполна. К сожалению, и среди защитников есть потери. От газа пострадали два десятка человек, среди них три женщины. Пострадавшим оказана помощь. Наиболее тяжелых отправили в госпиталь, срочно развернутый в заброшенном корпусе медцентра. Интернет-ресурс «Пуховый платок». Откровенно, бандитские способы применяют власти для запугивания народа. Более сотни боевиков в сопровождении машин полиции заявились к недавно открытому полевому госпиталю, где добровольцы-врачи оказывают необходимую помощь раненым и пострадавшим повстанцам. Эти нелюди хотели схватить раненых и врачей и увезти с собой. Участь людей была бы незавидна, все мы знаем, как обращаются прислужники власти с задержанными. К счастью, на охрану госпиталя встали десятки молодых парней и мужчин старшего возраста. Они не допустили расправы и отогнали бандитов. С особым сожалением мы констатируем факт. Подавляющее большинство бандитов – спортсмены. Среди них есть известные борцы и боксеры. Как они сами и их родственники посмотрят в глаза горожанам? Как станут ходить по улицам города? И что скажут они в свое оправдание – Когда все это закончится? Ведь это предательство. Такое же, как измена власовцев в годы Великой Отечественной, как служба оккупантам в рядах полиции. Очень хорошо, что нынешних предателей уже настигает заслуженная кара. Еще одна банда была перехвачена возле строительных складов и получила по заслугам. Это послужит хорошим уроком всем, кто за деньги или иные блага встал на сторону окончательно озверевшей власти». Интернет-канал «Вольный дом». По нашим данным, в город стянуты отряды полиции из ряда областных городов. Одновременно с этим наши источники сообщают о массовом отказе военнослужащих оперативной бригады воевать против народа. Во всяком случае, точно известно, что часть солдат не выполнила приказ стрелять в защитников администрации. Контрпропаганда и помощь в ознакомлении с истинным положением дел в городе принесли результаты. Однако рассчитывать на то, что вся оперативная бригада и тем более полиция прекратят активные действия, нельзя. Также наш источник сообщает, что в оперативном штабе при губернаторе решено дать разрешение на использование огнестрельного оружия против народа. В связи с этим мы готовим прямое обращение к полиции, нацгвардии и прочим структурам о недопустимости перехода последней черты, отделяющей нас от начала гражданской войны. Это обращение мы выпустим в эфир через час. Следите за новостями и помните, победа будет за нами.